Мегре, пожал плечами, проворчал. Этот никогда уже не выплывет. Он еще поживет, но внутри у него не осталось ничего живого. Из всех жертв Радека он самая жалкая А ведь есть и другие. И было бы намного больше, если б, Впрочем, об этом потом, совершив преступление, засадив Эртена в тюрьму, чех повел прежнюю бродячую жизнь. Из кафе в кафе. Он не требует свои сто тысяч франков у Кросби, во-первых, потому что это было бы не предусмотрительно а затем и потому, что нищета, в конце концов, сделалось для него необходимостью, поскольку обостряла его ненависть к людям. В куполе он может видеть американца, чье прекрасное настроение теперь далеко не безоблачно. Кросби ждет, не имеет никакого представления, кто написал ему записку. Он уверен, виновный Ртен и боится быть раскрытым. Но нет. Обвиняемый позволяет себя приговорить, говорят, его скоро казнят, и наследник мадам Хендерсон сможет наконец вздохнуть свободно. Что же происходит в душе Радыка? Его идеальное преступление. Он его совершил, мельчайшие детали превосходно улажены, никто его не подозревает. Как он того и желал, он единственный на свете знает правду. И когда он смотрит на чету Кросби за столиком бара, он думает, как одним словом может заставить их дрожать от страха. И всё таки он не удовлетворен. Его жизнь осталась такой же монотонной. Ничего не изменилось, разве что две женщины померли. Да одному бедняге отрубят голову. Не буду клясться, но охотно бы поспорил. Более всего на него давит отсутствие кого-нибудь такого, кто бы им восхищался. Кто шептал про себя, в видя, как он проходит мимо, надо же. Вид у него так себе, и однако он совершил одно из самых идеальных преступлений в мире. Он одолел полицию, обманул правосудие, изменил течение жизни нескольких существ. Такое случалось и с другими убийцами». Большинство из них испытывает неодолимую потребность хоть кому-нибудь довериться, будь то самая пропащая девка. Но Радок сильнее этого. К тому же он никогда не интересовался женщинами. И вот однажды утром пресса сообщает, что Эртен бежал. Это ли не случай? Он смешает все карты, вновь возьмет на себя активную роль. Он пишет в свисток, охваченный страхом при виде подстерегающего его сообщника, сам бросается в руки полиции. Но где же крики восторга? Где преклонение перед его блестящей игрой? И тогда он изрекает. Вы никогда тут ничего не поймете. Вот тогда-то и начинается настоящее головокружение. Он чувствует, что в конце концов будет схвачен. Да что там? Он сам приближает этот час, совершает преднамеренные неловкости, будто бы внутренняя сила, поток, подталкивает его к жажде наказания. Ему нечего делать в жизни. Он обречен. Все ему противно или же возмутительно. Он влачит жалкое существование. Он понимает, когда я собираюсь привязаться к нему, что я достигну цели. И тогда срабатывает новый невроз. Он же комедиант. Ему нравится меня интриговать. Разве он не справился с Сёртеном и Кросби? Почему бы ему не справиться и со мной? Чтобы меня запутать, он выдумывает истории. Он мне намекает, между прочим, что все события драмы разворачивались вблизи сены». Неужели я не позволю себя смутить? Не брошу с положенному следу. Однако по ложным путям он пускается сам. Он живет в лихорадке. Он пропал, но продолжает бороться, играть с жизнью. Почему бы не начать с того, чтобы увлечь Кросби в собственное падение? Он уже воображает себя... Всесильным демиургом он звонит американцу и требует у него сто тысяч франков. И показывает их мне. Он испытывает какую-то болезненную радость, жонглируя вот так собственной свободой. Это он вынуждает Кросьбе явиться на виллу в Сан-Клу к назначенному часу. И тут он проявляет себя как тонкий психолог. Незадолго до этого он встречался со мной. Он понял, что я решил снова все проверить с самого первого пункта. Значит, я поеду в Сан-Клу и найду там Кросьбе. А тому трудно будет объяснить, как он там оказался. Не предвидел ли он даже самоубийство человека перед страхом разоблачения? Весьма возможно. Я бы сказал, наверняка. И этого ему не было довольно. Он все более и более упивается собственным могуществом. И как только я почувствовал, насколько его уже заносит, я тут же буквально приклеился к нему молчаливо и упрямо. Я постоянно тут, с утра до вечера, с вечера до утра. Как его нервы выдержат? Мелкие факты мне показали, что он на опасной дорожке. У него неустанная потребность подпитывать свою ненависть к миру. Он унижает слабых, насмехается над нищенкой, стравливает девок до драки и тут же выясняет, какой эффект это произвело на меня. Клоунада! Он близок к краху. В таком состоянии Он недолго сохранит хладнокровие, он неизбежно совершит ошибку, и он ее совершает. Все великие уголовники кончают этим поздно или рано. Он убил двух женщин, он убил Кросьби, он превратил Эртена в мусор,